центр. Улица вновь заполнилась людьми. Только теперь они двигались в обратном направлении. Хотя я и пытался бежать с края, меня сбили ещё дважды. Софья давно пропала из вида, но и её дома мы в любом случае встретимся. Если, конечно, туда раньше не прибегут гномы. Никаких сомнений в том, что так и на город спланировано и согласовано, нет. Не будь я в рабстве, давно бы бежал на юго-восток. Уже близко. Тут свернуть в переулок, потом налево и ещё три дома. Когда я подбегал к подъезду, сверху раздался звон разбитого стекла, и тут же на землю шлёпнулся мифический рюкзак. Сортируй, послышался голос Софии. Оставляй только самое нужное. Следом у полы ещё два рюкзака. Я оттащил их в сторону и принялся быстро перебирать содержимое. С собой без влияния на скорость и манёвренность мы можем взять только два, край 3. Хорошо, что часть вещей продали сегодня. Софья оказалась запасливой. Сумки, мешки и рюкзаки продолжали сыпаться сверху, и всё ничего, если бы Ухан не доносил до меня тот о под стремительно приближающейся армии врагов. Они совсем рядом, крикнул я. Выходи! Я не успел перебрать даже половину, но всё равно получилось 3 мифических рюкзака полностью забитых неплохими шмотками и полезной расходкой. Пользуясь случаем, подрезал кое-чего и для себя. Ботинки Топтуна. Прыгливость плюс 4. Скорость передвижения плюс 5%. Встроена способность Растопчу. Активируется в полете. Носитель падает на землю, вызывая взрывную волну. Ее сила зависит от прыгливости и высоты падения. Чем выше, тем больше. Внимание! Рекомендуется применять при наличии неуязвимости или параметре прыгливость 100+. Софья выскочила из подъезда одновременно с появлением первого чернобородого гнома. Он что-то заорал. И тут же упал, схватившись за грудь. «Ну а что? Передо мной валялась целая куча не поместившихся в рюкзак запасных копий, а с двадцати метров я и без мощного швырка иногда попадаю». Пока Софья проверяла вещи, я окинул еще шесть копий. Четыре точно. «Все!» — я выхватил рюкзак из рук девушки. «Или мы уходим прямо сейчас, или нам хана!» Софья кинула на меня взбешенный взгляд, но спорить не стала. Накинув на каждое плечо по рюкзаку, она рванула в южном направлении. На параллельной идущей улице бои заканчивались, и все больше гномов выскакивали на нашу. Отбиваться я не мог, оставалось, напрягая всю прыгливость, нестись вперед. В этот раз девушка не убеждала. Наоборот, она чуть приотстала и прикрывалась сзади. Белые молнии, нон-стопом вырывающиеся из ее ладоней, отличались от магии воздуха, виденной мной ранее. Правда, похоже, они не убивали врагов, а лишь парализовывали на время, зато потребляли мало маны, или вообще не потребляли. В двадцати метрах впереди появился крупный отряд гномов, и нам пришлось резко свернуть в проулок. По счастью, у противника явно был план, скорее всего, подразумевающий постепенное подавление очагов сопротивления, и они не стали нас преследовать. Пробежав сквозь километров в сторону центра, мы вновь повернули на юг. Весть об атаке с двух минем в направлении распространилась по всему городу. Поток людей, желающих его покинуть, становился всё плотнее. Толпой овладела паника. Кроме неразборчивых криков, визгов и отчётливой ругани, трудно было что-то разобрать. Происходящее напоминало мне день первого испытания, и я содрогнулся, вспомнив, сколько тогда погибло людей. Трижды мы пробегали мимо групп серьёзно экипированных воинов, пытающихся организовать централизованное сопротивление. Но насколько я успел заметить, хорошо, если один из двух десятков беженцев присоединялся к ним. Возможно, дела у центра лучше. Если там кто-то вроде защитников, просто так они свой пик не отдадут. Основные бои остались позади, и мы замедлились. Надо было этим гадам напасть именно оттуда, и тогда, когда я была далеко от дома, раздосадованно проговорила, поравнявшись со мной Софья. Рюкзаки по очереди соскальзывали с её плеч, и ей постоянно приходилось поправлять их. Уже разобравшись в неуравновешенной натуре спутницы, я удержался от комментариев и лишь утвердительно промычал: Но этот момент вздрогнул и очнулся мой груз. Туда указала на ближайший распахнутый подъезд София. Сырая темнота скрыла нас от лишних глаз. Что происходит? закричал мужчина, едва я усадил его на холодные ступени. Он быстро приходил в себя и, судя по осмысленному взгляду, помнил всё произошедшее. На город одновременно напали орки и гномы, вкрадчивым голосом произнесла София. Бог привёл меня к тебе в самый последний момент. Это предназначение. Ты нужен ему. Ты угодарила меня, мол, и я исполняю волю Бога. Ты сумасшедшая. Зря он так. Но то, что между ними теперь точно не будет, и намёк и на дружбу мне на руку. После того, как так и не назвавший себя мужчина опять потерял сознание, я поднял его на плечо, и мы вернулись на дорогу. За 20 минут, что потребовались нам, чтобы добраться до блокпоста центра, заметности не мело. "Проход закрыт, обход там!" кричал в рупор стоящий на постаменте боец. Все его артефакты были березовыми, за исключением только для воинов с хорошими особенностями. В метрах в 300 за спиной оратора висела пятиметровая стена, ограждающая, возможно, единственное безопасное место в городе. Софья остановилась чуть в стороне от текущего людского потока и задумчиво осматривала владения центра. Александр, нам вообще стоит пробовать туда проникнуть? спросила она. Вдвоём можно, с ним рискованно. Я кивнул, на лежащее на плече тело. Когда он начнётся и начнёт возмущаться, к нам могут возникнуть неудобные вопросы. Часов через 6 это проблема решится, медленно проговорила Софья. Но ты прав, лучше идти из города. Не думаю, что они выштудят Интересно, как ты это вычислила, не зная ничего о расстановке сил. Мы вернулись в людской поток и прошли мимо пропускного пункта. Эй ты, безрукий! раздался вдруг женский голос. Иди сюда. Других безруких поблизости я не видел. Я обернулся. Действительно, коренастая девушка в красных цветах центра указывала рукой на меня и что-то быстро говорила своим друзьям. Обращение отца к себе равно как и тона. Но выёживаться смысла пока не было. Не мог только убыть, расслышал я слова крепкого мужика с белой повязкой на красном рукаве, надо полагать, командира группы. Ну спроси сам, он у меня фиолетовым по контру сияет, со смесью удивления и неприязни огрызнулась девушка. Ага, похоже, она умеет различать уровни или силу существ. Надеюсь, остальные особенности у неё не такие мерзкие, как мысли у Максимки. Какого уровня Без предисловий спросил мужик с повязкой, когда я подошел. «Двадцать пятый». «Остаты!» «В среднем двадцатка без шматья и эффектов». Глядя на их ошарашенные лица, я чувствовал, как растет мое ЧСВ. Только вот теперь придется объяснять, откуда такой взялся. А то еще не ровен час подумают, что прокачался в инвизе на мирных жителях. Одного из которых сейчас несу на плече. «Какие особенности?» Спросила первая отошедшая от удивления девушка. «А вам зачем?» Мне определенно не нравился ее голос и выражение лица. Совсем бесячесть не качает. «Ищем сильных бойцов для защиты города», — значительно мягче ответил повязочник. «Ну, не города, его вы уже просрали, а пика своего. Ну да ладно. В данный момент я не совсем в форме. Я поднял обрубок руки». «Этот вопрос можно решить», — пожал плечами собеседник. «Если мы поймем, что ты можешь нам помочь». Решить? А, ну да, мы же проделавали подобное с Дууком. Надо просто найти нескольких сильных магов и человека с лишней рукой, желательно мужика моей комплекции. Допустим, мы договоримся. Всё равно остаётся открытым вопрос, достаточно ли силу центра отбить потенциальную совместную атаку гномов и орков. Ведь если они не такие крутые, какими хотят казаться, зайдя за эти стены, мы попадём в ловушку. Сколько у вас сейчас воинов? опередил меня, испытывающий аналогичные сомнения София. "Ой, не тайна", усмехнулся вербовщик. "Но скажу, если бы у нас был недобор, мы бы не фильтровали тут бойцов, а брали всех подряд. А нас с тобой?" Вновь влезла в беседу коренастая девушка. "Это скорее ясней, телохранителя. Ладно, слушайте. Всё-таки находиться среди организованных людей мне нравится больше, чем в толпе беженцев". Может, артефакты выдадут нормальные. От сов их хрен дождёшься. Садист и серийный убийца произвёл не меньший фурор, чем величина моего уровня. Даша, веди его к Семёнычу, с волнованным голосом приказал повязочник. Срочно! Пик испытаний стоял во дворе между двумя девятиэтажными домами. Один из них встроили в стену, так же как ещё два с другой стороны. Из-за этого линия обороны приняла замысловатую форму, и её сочтим большой натяжкой можно было принять за круг диаметром в метров 800. Часть стены, не представляющая из себя дома, была кирпичной. А через окна насквозь не пролезет? спросил я, бодро шагающий чуть впереди дашу. Всё заминировано под крышу, не оборачиваясь буркнула девушка. Пусть попробует. Центр штаба представлял из себя бывший детский сад. Софью внутри не пустили, чему я был несказанно рад. Мы поднялись на второй этаж и вошли в просторную комнату. Ещё совсем недавно тут играли крохи, а сейчас в свете двух тусклых ламп над картой города, разложенной на огромном столе, стояло пять человек. Они обсуждали план обороны. "Почему посторонний в штабе?" спросил высокий блондин лет 30, заметивший нас первым. Остальные тут же замолчали. «Василий приказал срочно привезти к Виталию Семеновичу», — не стушевалась Даша. «Объект имеет особенности неуязвимости и гипноза. А еще он двадцать пятого уровня со всеми статами около двадцати». «Шесть пар глаз уставились на меня. Больше всего внимания досталось об рубку руки». «Мне приятнее, когда меня зовут Александр, а не объект», — вставил я. «А я Виталий Семенович, глава центра». От стола делился среднего роста мужчина, немного за сорок. лысый, тройглазый, спортивного телосложения. Он сразу внушал уважение, возможно, сильно заниженная бесячесть. Поподробнее можешь рассказать? Я рассказал. Без руки трудно будет активировать неуязвимость, констатировал очевидный Семёныч. Есть такое. А где ты так круто прокачался? Влез блондин и сразу начал меня бесить ещё сильнее, чем раньше. Я вхожу в руководящий состав фундаментальной гильдии недалеко от Рязани. Сюда меня закинуло через портал случайно. Прокачивался преимущественно на пиках и орках. Все перевели удивлённые взгляды на главу. По всей видимости, именно он был местным детектором лжи. Семёнович усмехнулся и протянул мне руку. Нам очень пригодится твоя помощь, Александр. Надеюсь, мы сможем договориться. Переговоры прошли быстро. Я должен буду помочь им защитить крепость, а меня пообещали при одеть и пришить новую руку. По уверениям Семеновича выходило, что любой боец с удовольствием ради такого дела три недели походит с одной. Конечно, меня терзали сомнения по поводу рациональности задуманной операции. Чужая рука в любом случае хуже своей, как минимум к ней придется привыкать. Но ходить в нынешних условиях еще три недели неполноценным значит подписать себе смертельный приговор, особенно с учетом сумасшедшей хозяйки. Кстати, о ней... «Тут еще такое дело. Та девушка, что пришла со мной, она...» И вот тут случился конфуз. Я не смог рассказать ни о божественном символе, ни о своем рабстве. Каждый раз, что я открывал рот, из него раздавалось лишь мычание, а между лопаток возникало жжение. «Так-с, сорян, оказывается, не могу про это говорить», — развел рукой я. «В общем, у нас есть некая... твою мать! Даже слово «связь» не могу сказать». Женя усилилась. Какая-то магия вас связывает? Пришёл на помощь Семёныч. Я не смог даже тевнуть, а в символ на спине будто воткнули раскалённый нож. И тебя она не устраивает. Навалилась темнота. Очнулся я на кушетке в медицинском кабинете. Похоже, меня перенесли в поликлинику, тоже попавшую внутрь крепости центра. Как вы себя чувствуете? спросила незнакомая молодая светловолосая девушка. Нормально вроде. Спасибо. Меня Катя зовут. Виталий Семёнович дал задание пересадить вам руку. У нас всё готово. Донор сидит в соседнем кабинете. Хотите познакомиться? А, а можно как-нибудь без этого? Конечно. А наркоз будет? У меня особенность лечебный сон. Вы ничего не почувствуете. Вот этим будете резать. Я указал на хирургическую ножовку, лежащую на столике рядом с кушеткой. Донора да, а вас вот этим Она извлекла из инвентаря короткий мифический меч. «А меня зачем?» — вздрогнул я. «Но как мне пришивать?» — в свою очередь удивилась с виду невинная девушка. «Я же не могу поверх кожи!» «Я <свят> <свят> точно ничего не почувствую во сне?» «Точно!» — Катя мило улыбнулась и положила мне руку на лоб. Она ошиблась. «Я все почувствовал и пришел в себя именно от дикой боли в руке и спине!» Надо мной склонились три магички, обедняли их только перекошенные от страха лица. Культя обильно кровоточила. Рядом без сознания лежал однорукий мужик, видимо, донор. А на полу валялось то, что недавно собирались перешить мне. Его рука. Только выглядела она плохо, иссохшая, будто пролежала неделю на солнце. Что происходит, а? Свой зубы прохрипел я. Знак не дал присоединить руку неправедного. Раздался от двери голос Софии: "Нужен кто-то с отрицательной нормальностью или посвящённый. Я не возьму руку этого мужика. Хватит того, что мы его похитили". "А отрицательная нормальность?" подняла брови пришедшая в себя и перевязывающая меня Катя. "Есть тут один такой, и рука ему не нужна особо. Правда, есть один нюанс". "Он орк". "Когда я соглашался, но мне весел бав бесстрашный". Сейчас он спал, и затея казалась бредом сумасшедшего. Потенциальный донор лежал связанный и без сознания. Отряд магичек стоял на готове. Все ждали моего окончательного решения. «Без руки я вряд ли проживу три недели». «Но это лапа орка!» «Как пить, дать вляпусь в переделку, где меня завалят?» «Но это, блядь, зеленая лапа орка!» «Зато какая мощная, раза в полтора мускулисте, чем была раньше!» «Зеленая и когтистая! Что скажет Иль?» «Без руки я вряд ли снова ее встречу, да и может ей понравится. Поехали!» Никогда одно слово не давалось мне так тяжело. Если говорить мягко, ощущения непривычные. Сама по себе новая рука слушалась хорошо, возможно, даже ее старый владелец был левшой, а вот взаимодействие с правой из-за разных габаритов получалось так себе. Впервый раз взять что-то сразу двумя конечностями удалось после 15 минут усиленных тренировок. Дверь операционной, где я всё ещё сидел, распахнулась и зашла Даша. "Тебе идёт", заявила она, указывая на обновку, и вроде как посмотрела на меня не так недовольно, как раньше. "Там подготовили пленных. Ты готов?" "Да. Я проследил за девушкой. В конце концов, можно одновременно обучаться владению новой рукой и обращать пленных в рабство". Надежда на то, что орки с гномами пограбят и уйдут, быстро рухнула. Разведка доложила, что они идут несколькими большими армиями и как минимум половина по направлению к южному пику. По предварительным прикидкам, их совокупная численность составляла 1011-12. Соответственно, сюда шли около шести. Центр насчитывал чуть меньше двух тысяч боевиков и еще около тысячи рекрутов вроде меня. Также мне удалось пробочить 60 пленных орков, и они с различными диверсионными заданиями убежали в город. В целом, настроение защитников крепости было на удивление приподнятым, и несколько раз я слышал загадочные фразы о сюрпризе для нелюдей. Около 2 ночи меня разместили в однокомнатной квартире и дали время на отдых перед предстоящим сражением. Ожидалось, что основные силы врага соберутся к 5 часам утра. В темноте, не раздеваясь, я завалился на диван. Поспать хоть немного обязательно нужно. Неизвестно, когда удастся в следующий раз, но сначала дело. Кольцо наблюдателя давало понять, что кто-то надел кольцо видящего. Фур-фур доставила посылку. 10 человек сидели под большим навесом. Вокруг стеною лил дождь. Лица присутствующих освещал висящий над столом магический светлячок. «Написано же, никаких встречающих отрядов», — говорил Лёша, крутя на пальцы кольцо видящего. «Тем более тут в любой момент может бой не начаться». «Лёха прав», — поддержал Петя. «Эйфории от новости о спасении Саши надолго не хватит. Нужно, чтобы все лучшие бойцы были здесь и давили авторитетом». «Пока же тихо», — возразила Света. «Я могу на него настроиться. Не точно, но плюс-минус десять километров выйдет». «Да ты только получила эту особенность». Поднял голос Лёша. Не тесли ещё даже. Плюс-минус 10 это 20. Как ты в лесу его найдёшь? Эльфов можно взять. Скажи имэль. Саша просил его не встречать. "Опустив в голову медленно произнесла Эльфика. Я сделаю, как сказал Алинур. Да что в вас?" Света вскочила и быстрым шагом ушла. "Как бы не выкинул чего?" обеспокоенно проговорил Андрей. "Кость, пригляди за ней. Да она не разговаривает со мной." «Опять накосячил и спалился, дебил!» — зло спросил Лёша. «Да нет». «Ладно, вернёмся к нашим баранам», — расчёсывая бороду, сказал Андрей. «У нас сейчас полночь, назначенный сеанс связи с Сашей через шесть часов. На случай, если Белка не добежит, или другого форс-мажора, надо придумать коротенькую презентацию минут на десять, как у нас что и где мы на его пути сделаем тайник». Друзья живы и здоровы, орки сразу не напали. Форфор скоро вернётся. Десятиминутная односторонняя связь дала мне кучу положительных эмоций. Надо не забыть попросить механические часы, чтобы не пропустить следующий сеанс, и надеяться, что в это время я буду не в бою. Светло. Объединённой армии противника видно не было. Чтобы обезопаситься от атак в неуязвимости после пика, они предусмотрительно расположились в километрах втрое от нас. Плохих новостей больше, чем хороших. Начал Семенович, позвавший меня и еще шесть человек центра на стену. «Кьюманс и Ебург понесли большие потери и ушли из города. Орки уже возводят укрепления вокруг Северного пика. Южный, суть по всему, предназначается гномом. Это что касается общих раскладов. А вот самое плохое в свете предстоящего сражения то, что, возможно, несколько магов противника обладают способностью вроде Сашиной». и на нас сначала будут нападать загимнотизированные жители Екатеринбурга. Тысячи. Может, все-таки стоило свалить из города? Вы шестеро, — продолжал Семенович. Наша надежда выправить ситуацию. У каждого из вас есть возможность получать неуязвимость, и я хочу, чтобы вы по отдельности проникли в стан врага и постарались устроить там масштабные диверсии, в идеале ликвидировать тех самых магов-гимнотизеров». Мы с товарищами по особенностям переглянулись и промолчали. К неги на необходимые навыки мы выдадим, приступил к мотивационной части лидер центра. А у кого они все вкачены? Авансом получите 20 книг на навыки и 5 на характеристики. Если выполните задачу и мы победим, вас ждёт достойная награда. Если сомневаетесь, лучше откажитесь. В крепости от вас тоже будет много пользы. Боится, что убежим. За меня может не переживать. Сраный символ не даст. Не знаю, как у других, произнёс чедушный старичок под 60, совсем не похоже на война. А у меня неуязвимость включается не так просто. Мне нужно минимум секунд 10, и денег с врагом, и ещё какое-то время, чтобы увеличить её до 2 минут. У других примерно так же, и это решаемо, ухмыльнулся Семёныч и указал на меня. Вот этот молодой человек закимнотизирует по орку или гному-шаману в поддержку каждому из вас. Точнее, уже закимнотизировал, и они ждут приказов. Сначала вы используете их для вуали и проберетесь ближе к врагу, потом наберете на них неуязвимость. — Не получится, они станут союзниками, а нужен враг, — покачал головой еще один доброволец. — Хм... Рядна все способности вроде моей чётко отслеживается системой, и она не даёт возможности набить на своих. Александр запрограммировал рабов так, что по кодовому слову они освобождаются от нужения. Главное предварительно их связать. Мм, тогда я согласен, кмыкнул старичок и, повернувшись, положил сухую кисть мне на плечо. Важная способность, не хуже моей. Меня Саверием, кстати, звать. Увидев густую сеть черных прожилок в глазах у собеседника, я не решился спросить, какая у него. Давненько я не испытывал такого удовольствия, читая описания своих артефактов. Не сногсшибательный с тараном, но тоже есть вполне достойные. Самым крутым, безусловно, была шапка, вернее... «Шлем призрака, жирность плюс четыре, обладает активируемой способностью Крик Баньши». Распространяет звуковые волны конусом 45 градусов, дальностью 50 метров. Оглушает и дезориентирует противников. Сила зависит от тембра голоса, жирности и нормальности носителя. Чем меньше, тем сильнее. Можно использовать раз в два часа. Нашлась неплохая замена утерянному мощному швырку. Перчатки снайпера, моща плюс 4, обладают активируемой способностью «самонаводилка». Значительно увеличивает точность носителя, зависит от расстояния до цели. При расстоянии меньше 15 метров полностью игнорирует уклонения, а также физические и магические щиты. Можно использовать раз в 10 минут. Рубашка мизантропа. Жирность плюс 2, прыгливость плюс 1, моща плюс 1. Обладает активируемой способностью акустический удар. Расшвыривает врагов в радиусе 2 метров от носителя. Сила удара 150% мощи. Можно использовать раз в 20 минут. Куртка наемного убийцы. Моща плюс два. Прыгливость плюс два. Обладает активируемой способностью перемещения. Переносит носителя на 10 метров в указанном направлении через любое препятствие. Можно использовать раз в два часа. Добавить сюда ботинки с растопчу, запасные с рывком, штаны с прыжком, колье с двойником, отдельный комплект на скорость бега и вообще отлично получается. Теперь время потратить выданные в качестве предоплаты книги. Пробитие порога навыков оказалось очень интересной штукой. Оно не зависело от текущих значений. Например, чтобы поднять на единичку скрытность 7 из 7, владение кующим оружием 5 из 5, бег 3 из 3, требовалось по десятке очков на каждой. Здравый смысл, знания математики и специфика предстоящей операции не оставляли мне выбора. Скрытность 8 из 7. И её можно качать дальше. За 30 очков на одну единицу. Затея ходить в пик на тяжёлые испытания требовала серьёзного переосмысления. Даже если все ресурсы гильдии влить в четвёрку бойцов, рано или поздно можно встретить такой же, и в случае поражения материальные потери будут колоссальными. После недолгого раздумья, второй десяток очков я влил во владение колющим оружием 6 из 5. Это увеличит мои шансы в дуэли с сильным соперником. Из 32 очков характеристик я потратил только 13, чтобы округлить жирность. Жирность 25. Для увеличения требуется 14 свободных очков. И 19 оставил про запас. Теперь можно и повоевать.